Луиза порылась в памяти. Хенрик никогда не говорил об этой поездке, только упомянул, что путешествовал по Азии вместе с подругой. В двух письмах к Аарону Хенрик описывал ее, красивая, молчаливая и очень худая. Они вместе ездили по стране, их поразила великая тишина, воцарившаяся там после всех ужасов. Я начал понимать, чему хочу посвятить жизнь. Сократить страдания, сделать то немногое, что в моих силах, увидеть великое в малом. Порой он становился сентиментальным, чуть ли не потетичным в своей боли от того, что творится в мире. Но нигде в письмах Карену Хенрик не обмолвился об исчезнувшем мозге президента Кеннеди. И ни одна из его девушек или женщин не соответствовала облику на Назрин. Самое примечательное — то, Луизу больше всего, в своих письмах он ни разу не упомянул о ней. Ни слова о матери, ведущей раскопки под жарким солнцем Греции, ни намека на их отношения, на их доверительность. Он молчаливо отказался от нее. Она понимала, что его молчание было, наверное, проявлением деликатности, но все равно восприняла это как предательство. Молчание терзало ей душу. Она заставила себя продолжить, читала, распахнув разум и чувства, пока не дошла до последнего письма. Пожалуй, именно этого она подсознательно и ожидала. Конверт с различимой маркой. Ли Лонгве в Малави, май 2004 года. Хенрик рассказывал, как в Мозамбике его потрясло посещение места, где ухаживали за больными и умирающими. Катастрофа настолько невыносима. что теряешь дар речи, но прежде всего она вызывает ужас. На Западе люди не понимают, что происходит. Они покинули последний оплот гуманизма, даже не подумав защитить этих людей от заразы или помочь умирающим достойно прожить оставшийся им срок. Было еще два письма, оба без конвертов. Луиза предположила, что Хенрик вернулся в Европу. Письма были отосланы с промежутком в два дня — 12 и 14 июня Хенрик производил впечатление человека крайне неуравновешенного. Одно письмо выражало подавленность, другое — радость. В одном письме он словно опускает руки, в другом написано «Я сделал страшное открытие, которое тем не менее наполняет меня желанием действовать и страхом». Эти строки Луиза перечитала несколько раз. Что он имел в виду? «Открытие, желание действовать и страх». Какую реакцию эти письма вызвали у арана Она снова перечитала их, пыталась найти скрытый подтекст, но напрасно. В последнем письме, отосланном 14 июня, он опять вернулся к страху. «Я боюсь, но делаю то, что должен». Луиза вытянулась на диване. Письма стучали в висках, как бурлящая кровь. «Я знала лишь небольшую часть Хенрика». Быть может, Аарон знал его лучше, но главное, он знал сына с другой стороны. Аарон вернулся домой уже затемно, с рыбой. Когда она, стоя рядом с ним на кухне, чистила картошку, он вдруг схватил ее, попытался поцеловать. Она вывернулась. Для нее это была полная неожиданность. Она и предположить не могла, что он будет искать ее близости. Я думал, ты хочешь. Хочу чего? Он пожал плечами, не знаю. Я вовсе не намеревался тебя обижать, извини, пожалуйста. Разумеется, намеревался. Но ничего такого между нами уже нет. По крайней мере, у меня. Это не повторится. Правильно, не повторится. Я приехала сюда не в поисках мужчины. У тебя кто-то есть? Давай лучше оставим нашу личную жизнь в покое. Разве не так ты обычно говорил? что не надо слишком глубоко копаться в душах друг друга. Да, говорил, и по-прежнему так считаю. Только скажи мне, если у тебя есть кто-нибудь, кто вошел в твою жизнь, чтобы остаться там навсегда. Нет, никого у меня нет. У меня тоже. Совсем не обязательно отвечать на вопросы, которых я не задаю. Он с удивлением посмотрел на нее. Голос ее чуть не сорвался на крик. В нем звучало обвинение. Ужинали молча. По радио передавали австралийские новости. Столкновение поездов в Дарвине, убийство в Сиднее. Потом они пили кофе. Луиза принесла компакт-диски и бумаги, положила перед араном Он посмотрел на них, но так и не тронул. Он опять уехал. Она услышала звук мотора и вернулся только за полночь. Луиза к тому времени уже спала, но проснулась от стука хлопнувшей автомобильной дверцы. аран бесшумно ходил по дому.